Глава 1.01 Темный дайвер стоит ко мне спиной. Я не знаю, может ли он сейчас наблюдать за мной. Вполне вероятно, что да. Но дальше валяться на полу нельзя. Я начинаю приподниматься. Очень медленно и неловко. Руки и ноги уже не деревянные, ватные. Чингис тоже поворачивает голову, кривится как от боли речи измернного усилия, но поворачивает, что сейчас происходит с нашими телами. Робкий подёргивание мышц. Неуклюже ползущие по кулатуи пальцы выйти бы из глубины. Выйти, вытягнуть, но я не могу. Тёмный дайвер отнял у меня и это последнее умение, а только ли у меня и только ли это? Кто был причиной того, что дайверы потеряли свои силы? Глубина, глубина, отпусти меня! Я словно бьюсь в невидимую упругую стену или пытаюсь сорваться с туго натянутого поводка. — Пат, пропусти его, — говорит Чингис. — Пропусти, — почти кричу я. — Пат, он тебе не по зубам, он нам всем не по зубам. Пусть уходит! Только Пат сейчас нас знать не... не знает и слышит, не слышит. Перед ним стоит враг, который обидел его друзей, сжег его машину, притворялся другом, он же до сих пор думает, что Нике была темным дайером. Перед ним стоит тот, кто ворвался в его дом, кто обворовал его, кто заставил падлу не просто играть в панкующего циничного рода, но и стать им, пусть даже на миг». Перед ним тот, за кого уже погиб какой-то парень, пусть не знакомо ему, но друг, падли и мне. Он сейчас не отступит. Вальчик, не надо изображать героя, ровным голосом произносит тёмный далерх. С твоими друзьями всё в порядке. То, что я унёс, принадлежит мне в полной мере. Опусти оружие. Я выстрелю. и твоей машине, и каюк, и ничего ты не успеешь унести, понял? Ты б уж лучше стрелял, ты б лучше стрелял, дурачок, но тебе надо накрутить себя. И ты накручиваешь, не понимая, что темный дайвер готов ударить в любой момент, что он быстрее, что ему доступны потерянные всеми тайны, и уговаривать себя ему не нужно. Просто какие-то огрызки и совести у него еще есть, и даже парализующим зарядом он в тебя стрелять не хочет. — Мальчик, перестань, — говорит темный дайвер. — Я не хочу тебя обижать, ты мне симпатичен. Твои друзья уже сменили свою точку зрения, спроси их. — Пад! Все путем! — громко кричит падла. Это же дергается, пытаясь пристать. — Пусть уходит! — пустит! Пропустил его рявк Кай Чингиз таким голосом, что вздрагивает даже тёмный давер. Вот, не психуй, всё нормально, говорю я спокойно и убедительно для контраста, чтобы снять эмоциональный накал повисший в воздухе. Мы всё объясним. Пусть он уходит. Это короткий миг. Совсем короткий, когда потуже начинает опускать оружие, и тёмный давер делает маленький шаг вперёд. Ты говорил, что друг, — кричит пад, — все это то, чего он никогда не сможет простить. — Ни кенни темный дайвер, — кричу я, но поздно. Пад стреляет. Такого я еще не видел. Из ствола бьет фонтан оранжевого пламени, окатывает темного дайвера, и он вспыхивает. — Твоей машине! — радостно вопит пад. Вот только пламя гаснет, задыхается, будто пожирая само себя, и фальшивый пот вновь меняет облик. Онрастает, превращаясь в гибкого, высокого, неузнаваемого со спины, но смутно знакомого человека. В данный момент я не привязан к конкретной машине, сопляк, говорит тёмный далер, выстрел Если только что был в кобуре его на поясе, а через миг уже в его руке. Ну вот, ты нарвался. Я привстаю. Я делаю шаг и почти уже могу уходить. Что-то не то. Пад не падает, как подрубленный, а тоже продолжает стоять. Что, тёмный дайвер потерял свою хватку? Чёрт! Тот, кого я вижу лишь со спины, опускает оружие. Это на лице папы появляется улыбка, короткая, секундная, смытая растерянностью и страхом. Он роняет своё оружие и хватается обеими руками за грудь, за сердце. Глобина, невидимый поводок визжит, но держит. Тугая резина облепляет лицо. Тёмный дайвер прыгает вперёд мимо пата и выскакивает в гридор. «Пат!» — кричу я. «Оно не стучит!» — удивлённо сообщает пат в то, что я уже понял.